Ничего великого в нем нет. Просто увозят нескольких прошедших тестирований, в основном фазанов. Но в доме умеют обставить любое событие так, что от него веет грандиозностью. Первый этаж огораживают в районе приемной. В роли шлагбаума выступает Р-1. Логи немедленно сбиваются у ограждения и всеми силами пытаются прорваться на ту сторону. Черный Ральф держит оборону. Остальные воспитатели доставляют сюда своих подопечных и их багаж.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 После доставки неподъемного багажа стекла начинают пищать, что забыл упаковать свою любимую жакетку, и за жакеткой отправляют трех воспитательниц, у каждой из которых на лице написано, до какой степени ей хочется прибить стекла. Жакетку не находят. Стекла кричит, что никуда не едет. Логи аплодируют ей. Наконец, акула лично уволакивает в приемную «Милую деточку!»